Он так любит своих детей, а дети уходят. И устраиваются. А он одинок и не устроен. И держит Марку, чтоб не огорчать их своим видом. Вот и сейчас он держал Марку. А Сашок... Сашка не было. Опять не было, как дорог этого. Меня немного утешало только одно. Он... Не нагличал, он стыдился. Это было видно, и, размышляя категориями Левушки Шарова, все еще могло организоваться. Парень пришел к нулю, и, может быть, начнет все сначала, с нуля. После Капустничка и прочего великолепия с речами и литаврами мы возвращались вчетвером. Мы с Машей и студенты. «Интересно, как пережил Рокотов этот конфуз?» — сказала Маша. «А что ему надо было переживать?» — удивилась Лаура. «Он, наверное, не читал Кириллову заметочку?» — пояснил клим «Читал», — сказал Лаура, — «читал. И был счастлив, что у Сашка, у Петрова все так хорошо. Ведь в этой заметке не было ничего обидного для Владимира Петровича, ведь нет». Машка злобно фыркнула. А Лаура, та действительно была хорошей ученицей Рокотова, она не замечала мелочей, пока не замечала. И я вспомнил, как однажды я был у него на рядовом занятии студии. Он занимался с самыми маленькими детьми от семи до девяти лет. Сегодня мы делаем этюд «Суд над Бармалеем». «Витя, ты будешь Бармалеем, условие!» Бармалей — хороший человек. Этюд игрался минут сорок. Был судья, почему-то в парике. Был обвинитель, защитник и свидетели. Когда свидетели гневно пытали бармалея зачем он съел Манечку и Ванечку, тот очень простосердечно оправдывался, что сделал это по рассеянности, по близорукости, и показывал очки у себя на носу. а тогда, дескать, он был без очков. И свидетели отступали, и обвинитель разводил руками, а под конец суда, выяснив, что по-настоящему Бармалей никого не съел, все стали его горячо поздравлять, обнимать, целовать. Закончился этюд великолепной совместной пляской. С тем, что даже Бармалей хороший человек, Рокотов родился на свет. Помню серьезные дела, взрослые, не где он придерживался принципа, что все — хорошие люди. В театре его за это некоторые даже считали лицемером и подхалимом но он был так последовательно верен себе, что и они ему поверили. Я напомнил Маше об этом. — И он ничего не понимает? — И так и живет? — Да я же его знаю, этого не может быть, — Володька же все насквозь видит. Все он понимает. Иначе откуда у него опыт? Откуда такое знание людей, особенно детей? Откуда умение воздействовать на них? Но тогда это действительно похоже черт знает на что. Нет, Маша, нет. Это похоже на порядочность. Это похоже на силу воли. Это похоже на человечность, на верность себе самому. «Другого такого человека я не встречала», — сказала Лаура. Потом мы распрощались с детьми. Им надо было на троллейбус, а нам с Машей на метро. Мы смотрели вслед этой молодой красивой паре. «Какие хорошие у нас дети», — сказал я. «Да-да», — рассеянно отозвалась Маша. Потом как-то жалко посмотрела мне в глаза и очень серьезно спросила. Вам никогда не казалось, что жить стыдно? Как стыдно? Ну, стыдно. Обвиняешь других и ропщешь на судьбу, и считаешь себя правой, не понимая, что корень наших несчастий в нас. И пропускаешь свою судьбу, свою любовь. А потом расплата. Но и она в нас. И корень нашего счастья в нас, Маша. А ты, ты так просто редкостно счастливая женщина. Ведь Бармалей — хороший человек. Бармалей — прекрасный человек.